Глава 27. Подземелье Краймора. Не сказать, что Трою в последнее время хронически везло, но даже в нынешней ситуации обнаружился светлый момент Фьор тянулся с севера на юг, пещера обнаружилась на его западной стороне. Время приближалось к вечеру, а небесное светило, как известно, садится на западе. То есть его лучи заглядывали в подземелье. Это позволило Трою обогреться и хоть слегка обсушиться. Он понятия не имел, что будет делать дальше. Но чем бы ни пришлось заниматься, уж лучше пусть штаны при этом будут сухими, или хотя бы около того. Несколько часов он провел на границе мрака и света, приходя в себя и пытаясь привести оставшуюся одежду в порядок. Оценил повреждения и пришел к выводу, что они его не доконают. На голове под волосами прощупывались соднящие раны, но если их не давить, беспокойства они не причиняют. С боками, пострадавшими от когтей, все куда хуже. Они болят при каждом движении, возможно, повреждены ребра, по крайней мере, кровоподтеки там знатные. Спасибо кольчуге, сэра Тронелерса, когти не смогли с ней расправиться или не успели, вот только вдавили знатно. А ведь тело не резиновое. Синяки остались знатные, да и ссадин хватает. Ладони до мяса ободрал камень под пещерой коварный, не просто шершавый, а весь утыкан мелкими черными прутиками-столбиками. На щетку похож, только куда колючее. Тереть тело такой не станешь. Должно быть какие-то вымывающиеся приливными водами крепкие кристаллики, которыми щедро нафарширована местная порода. Трое об них повредил кожу на ладонях и несколько ногтей. Мелочи, но мелочей здесь не бывает. Ведь этими руками ему, возможно, придется отбиваться от новых напастей, так что желательно их поддерживать в идеальном состоянии. Что можно сделать с ранами, если растерял почти все имущество? Кроме остатков одежды, сохранилась коробка с амулетом сэра Трани кинжал в ножнах и обрезок веревки обернутый вокруг пояса. Все остальное забрала вода, даже кошелек рыцаря пропал. Расплачиваться за услуги лодочников будет нечем. Но не время забивать этим голову, неизвестно, когда он доберется до людей и доберется ли вообще. Сейчас надо думать о том, как бы попрощаться с пещерой. Но как? Опять лезть в воду? Как бы очевидный выход. Не надо бояться бурунов на камнях, они там не круглые сутки. Главное дождаться момента максимального прилива, когда вода пребывает в равновесии. В это время надо не плыть до сужения фьорда, перебираться через опасное место, а потом сворачивать вправо. К тому же начинающийся отлив будет помогать, но при этом течение не успеет усилиться до опасных значений. Падая с высоты, он успел рассмотреть, что до моря рукой подать. Фьорд за скалами заканчивается. Трой оказался в его начале. а Вот только он понятия не имеет, что там дальше, за сужением. То есть ничего не знает о рельефе побережья. Если такие же неприступные стены, он не сможет пронестись мимо них быстро на крыльях отливного течения. Оно набирает силу неспешно, а вода ледяная. Трой вздрагивает от одной мысли, что придется в нее возвращаться. Что ж, с очевидным выходом все ясно. Точнее, ничего не ясно. Перспективы смутные и к тому же слегка пугают. Какие у него еще варианты? Всего лишь один попытаться определиться с тем местом, в которое угодил. Ведь у пещеры может быть несколько выходов, надо лишь найти остальные и надеяться, что хотя бы один из них окажется не на скальной стене. С пещерой и правда не все ладно. Первое впечатление не подвело. Слишком ровные стенки, да и форма сечения. Прямоугольник, почти квадрат. Подозрительно правильное очертание для природного образования. Тут явно не обошлось без человека. Галерея уходила прямиком в недра горы. Свет туда не проникал. Остается лишь догадываться, что может скрываться во мраке. И как прикажете исследовать подземелье, не имея источников освещения? Тройний маг зажигать яркие светляки от пальца не умеет. Зато глаза у него работают как надо, и кое-что он заметил. Для этого пришлось забраться подальше от входа, шагов на 200, которые затянулись надолго, ведь при каждом можно сверзиться в невидимый провал или напороться лицом на острый выступ. И какая разница, что стенки и пол ровные. Это на входе так, а дальше нет никакой гарантии, все может резко измениться в любой миг. Доверять незнакомому подземелью не стоит». Зато забравшись так далеко, что вход стал казаться крохотным оконцем в царстве мрака, Трой в противоположной стороне разглядел свечение, тусклое, едва заметное. Но глаза не обманывают, там действительно что-то есть. Что именно, каков источник света? Напрашивался самый простой вывод. Где-то там располагается еще один выход, и пока не стемнело, можно попытаться его разыскать. Нежелательно откладывать такое дело на утро. Трое в дрожь бросало при мысли о том, что придется ночевать в здешней сырости. У него не то что одеяло, у него даже куртки не осталось. Так что ночка получится веселая. Врагу не пожелаешь проваляться на склизких холодных камнях в царстве мрака. Решено, а он заберется в глубины горы. Если далекое мерцание окажется перспективным, в лучшем случае найдет выход, а в худшем, возможно, более удобное место для ночлега или хотя бы источник освещения. Из-за рассказов сэра Торнилерса, Трой помнил, что в пещерах Крайнего Юга нередко встречаются фосфорицирующие грибы, да и встречал их однажды в заброшенном логове, который обнаружили среди холмов первого острова. На определенной стадии они светятся так прилично, что рядом с ними в полночь можно читать текст, напечатанный мелким шрифтом. Если здесь все дело в поросли таких мухоморов, из этого тоже можно получить выгоду. Сорванные, они некоторое время продолжают давать свет, что позволяет использовать их в качестве фонарей. Глядишь, с их помощью не пропадет, а выкарабкается. Сэр Траниларес рассказывал еще кое-что, тоже о подземельях нехорошее. Говорил, что приближаться к ним, и тем более спускаться во мрак, можно лишь в двух случаях если твердо решил умереть или если считаешь себя достаточно подготовленным для того чтобы смело встретить любую угрозу второе подразумевало обязательное наличие сильного отряда единомышленников отряда при трое не было но и умирать он не торопился так уж вышло что угодил в ситуацию где уже не знаешь сам что лучше а что хуже советы сэра треннилерса Слишком лапидарный. его надо было заставить поплавать в фьорде, а потом уже в пещере спросить, какой именно выход он предпочитает поискать. Вот только как бы он сюда забрался без руки и ноги. Увы, источник света не имел никакого отношения к вожделенному выходу, но и грибы Трой заподозрил напрасно, они тут тоже ни при чем. Магический светильник, именно на него походила эта штука. Крохотный шарик, висящий под сводом подземелья. Свет его вроде и мягковатый, можно смотреть прямо на источник почти не моргая, но глазам чуточку неприятно из-за угрожающей красного оттенка. При всей незначительности размера достает далеко, на десятки шагов вокруг можно разглядывать даже мелкие детали. До сих пор трой магический светильник видел лишь однажды, сразу после пробуждения во тьме. Но тот порхал под потолком, ведомый заданный создателем программой, или подчиняясь своим капризам, а этот замер на месте, висит, будто к своду подземелья приклеился. Даже возник соблазн метнуть в него камнем. Повезло, что не подвернулся подходящий. Вокруг лишь смехотворная мелочь. Ничего крупного со стены свода не нападало. Почему повезло? Да потому что не надо бросать булыжниками в то, что не понимаешь. Последствия могут оказаться непредсказуемо печальными. Светляк не может гореть вечно, и его максимальный срок жизни – несколько дней. Если начал тускнеть, надо как можно быстрее его перезарядить, ведь после полного угасания он погибнет безвозвратно. Можно, конечно, вызвать новый, если ты маг или есть специальный амулет. Но на это потребуется куда больше энергии, чем если просто поддерживать магическое устройство в рабочем режиме. Кому взбрело в голову каждую неделю спускаться в сырую пещеру и подзаряжать светляк? Изучив в пришел к выводу – никому. Как он это определил? Да очень просто. Помогла вода. Просачиваясь по каплям, она увлекала за собой крошечные частички различных минералов многие из которых оставались затем на полу пещеры. Год за годом накапливаясь, они образовали тонкий слой склизкой галины. Внимательно ее разглядывая, Трой не обнаружил ни единого, пусть даже едва заметного следа, лишь собственные. Но их он с чужими не перепутает. То есть здесь давно никто не ходил? Насколько давно? На этот вопрос Трой ответить не мог, потому как не знал, сколько времени требуется на появление такого количества пещерной глины. И заодно возникал второй вопрос. Сколько лет этому месту? Ни о какой нерукотворности не могло быть и речи. Он уже убедился, что коридор идеально ровный, а здесь под прямым углом он пересекается с другим, таким же правильным. Создатели были столь любезны, что оборудовали перекресток магическим светильником, который, нарушая все законы магии, работает неизвестно сколько лет, без подзарядки. Может, конечно, уже не выдают былую мощность, но трою не с чем сравнивать. А еще он вспомнил одну странность, о которой позабыл. Тогда, в самом начале, только увидев пещеру, ему показалось, что края галереи слегка выдаются из скалы. Складывалось впечатление, что они сделаны из более крепкого материала или магически обработаны, то есть сопротивляются разрушению успешнее, чем вмещающая порода, и потому со временем начинают из нее выдаваться. Только при этом выглядят изломанно, будто неведомые строители закончили галерею в большой спешке, схалтурив под конец. А это не очень-то состыковывается с остальным, ведь при всей заброшенности стены стоят, свод тоже не обрушился, и даже светляк продолжает работать зато состыковывается кое-что другое. А если предположить, что когда-то пещера тянулась дальше? Нет, не над водами фьорда. Надо представить, что фьорд в те времена еще не существовал. Крайний юг был куда более обитаем. На омываемом, теплым печеньем побережьях проживало множество людей, которым не приходилось опасаться многочисленных опасностей земель Краймора. Великая гора была все еще великой, миром правили могучие маги, для которых почти не осталось секретов мироздания. Почти потому, как кое-что они все же не знали. Это стало причиной гибели их цивилизации. Великая гора погибла, отравив при этом земли юга до самого экватора. Человечество быстро погрузилось в почти первобытную дикость, из последних сил цепляясь за жалкие остатки былых знаний. Некогда процветающий Краймор надолго превратился в необитаемую землю, рассеченную несущими смерть пепельными разломами и далеко вдающимися в сушу узкими фьордами. Этот фьорд возник именно в те времена. Древний катаклизм разрубил скалу и скрытую в ней галерею, будто тяжелый колун сухое полено. Кто знает, может, коридор и сейчас продолжается по другому берегу. По крайней мере... Его край выглядит именно так, изломанным, грубо разорванным могучей силой. Если так, получается, что это подземелье, создано еще до гибели Великой горы, то ведь оно древнее, очень древнее, никто даже не может сказать, хотя бы приблизительно сколько ему лет. И этот светляк работает здесь веками и тысячелетиями, продолжая давать свет, в котором здесь давно уже никто не нуждается». Удачно получилось, что Трою не подвернулся под руку увесистый булыжник, и он не кинул его ради эксперимента. Экспериментировать с магическими предметами, созданными при помощи давно забытых технологий, — рискованная забава. Было бы неплохо прихватить светляк с собой, но, во-первых, страшно, вдруг убьет или покалечит, с ним явно не все так просто, как с обычными источниками освещения. Во-вторых, каким образом Трое его достанет, До свода подземелья высоко, надо кого-то на плечи подсаживать, а он, увы, один. Так что пусть светит, как светил, всю эту бездну минувших лет. Трое некоторое время сможет по нему ориентироваться. Надо исследовать новый коридор, да и старый не забывать. Сооружение, похоже, масштабное. Не может быть, что выход всего один, да и тот образовался впоследствии древней катастрофы. Должны найтись другие... «Обязательно должны!» Чем дольше Трой бродил по подземелью, тем больше удивлялся. Нет, он не нашел ничего такого уж величественного или фантастического, что может поразить взор. Все те же однообразные пересекающиеся галереи и магические светильники почти на каждом перекрестке. Возможно, и на ныне темных они когда-то висели, но время их не пощадило. Даже творения древних не вечны. Удивлял масштаб работ. В крепкой скале проделали не одну милю широких коридоров и не поленились как следует обработать магией их поверхности. Нечем другим объяснить отсутствие обвалов Трой не смог. Хотя в этом правиле случались исключения, и не однажды. Нет, на неопредалимые преграды Трой пока что не наталкивался, но это лишь благодаря немалому запасу прочности, который заложили в свое сооружение древние строители. Они не смогли справиться с движением блоков земной тверди, которые неминуемо должны были происходить при катаклизме. По одному масштабу фьорда понятно, трясло здесь так, что эмаль от зубов отскакивала. Исполинские разломы возникали там и сям, По ним совершались обширные перемещения или незначительные подвижки. Им глубоко безразлично, что на их пути оказывались шедевры древнего зодчества, сокрушали все в прах, в груду обломков, рассекали на части, раздавливали в лепешку. Так что трое время от времени натыкался на трещины и сопутствующие им навалы обрушившихся камней. Иногда коридоры при этом продолжали тянуться дальше без серьезных повреждений и смещений. Иногда приходилось пробираться на четвереньках, тянуться вверх или спускаться вниз. Здесь случались подвижки, ограничившие просветы. В таких местах было особенно сыро. А если они располагались поблизости от перекрестка, почти во всех случаях там не оказывалось магического светляка. То есть, скорее всего, их работоспособность пострадала из-за разрушительных процессов в недрах планеты. По-прежнему никаких следов на глине и признаков приближения выхода. Но свежесть воздуха намекает на наличие вентиляции. А это тоже обнадеживает. Вот только на улице уже небось темнело, а он так и бродит в сыром раке. Не мешало бы найти местечко по суше, а утром продолжить поиски с новыми силами. Но, увы, желание не спешило сбываться. Все галереи на одном уровне. Никакого намека на путь наверх, где, по логике, должно быть не так влажно. Трой не заметил. Пора что-то решать. Продолжать бродить по однотипным коридорам, невзирая на усталость. Или устроиться в первом попавшемся месте и попытаться хоть немного отдохнуть а вот вроде и суша стала. Стоило лишь чуть удалиться от трещины, которая смещением по вертикали разбила коридор. Дальняя его часть при этом ушла вверх, чтобы туда попасть, придется забраться в оставшуюся щель. Но там грязно и мокро. Трой решил, что или вовсе туда не полезет, или займется этим завтра. Он сильно вымотан и заслужил отдых. Три-четыре часа подремать... Больше на каменном сыроватом полу вылежать невозможно.